Итак, Шико рассудил, что явление Эрнотона в доме, где он увидел Реми, — вещь очень странная. Он рассудил, что странно это по двум причинам. Во-первых, потому что оба эти человека совершенно не знали друг друга, и значит, между ними, наверное, появился посредник, неизвестный Шико. Во-вторых, дом был, по-видимому, продан Эрнатону, у которого денег на эту покупку не было. Правда, сказал сам себе Шико, устраиваясь, насколько он мог удобно на водосточной трубе в своем обычном наблюдательном пункте. Правда, молодой человек утверждает, что к нему должен кто-то прийти, и этот «кто-то» — женщина. В наше время женщины богатые могут позволить себе любые причуды. Эрнатон кому-то понравился. Ему назначили свидание и велели купить этот дом. Дом он... Купил и на свидание согласился. Эрнатон продолжал размышлять Шико. Живет при дворе. Видимо, дела у него завелись с придворной дамой. Полюбит ли он ее бедняга? Избави его, Бог. Тогда он погибнет в этой пучине. Ну ладно, мораль мне ему читать, что ли. Нравоучения тут дважды бесполезны и стократ нелепы. Бесполезны, ибо он их не слышит. А если бы и слышал, то не захотел бы слушать. Нелепы, ибо лучше бы мне отправиться спать, да поразмыслить немного о бедняге Бараме. Кстати, тут Шико помрачнел, я заметил одну вещь. Что раскаяние не существует, что чувство это весьма относительное. Ясно, что я не испытываю грызений совести от того, что убил Бараме, раз мой интерес к делам господина де Карменжа заставляет меня забыть об этом убийстве. Да и он, удаясь ему пригвоздить меня к столу, как я пригвоздила его к стене, наверное, не испытывал бы сейчас больше угрожений, чем я. Рассуждения Шико, его соображения и философические раздумья длились не менее полутора часов. Но от этих забот его оторвало появление со стороны гостиницы гордый рыцарь каких-то носилок. Носилки остановились у порога таинственного дома. Из них. Вышла дама, закутанная вуалью, и исчезла за полуоткрытой дверью. «Бедняга», — прошептал Шако, — «я не ошибся». Он и вправду ждал женщину. «Можно идти спать?» Шико встал, но вдруг замер на месте, хотя и продолжал стоять. «Нет, ошибся», — сказал он, — «спать я не стану. Однако одно остается неизменным. Не угрызения совести помешают мне заснуть, а любопытство. Это святая истина. Если я остаюсь на своем наблюдательном пункте, то ради одного. Я хочу знать, какая из наших благородных дам удостоила прекрасного Эрнестона своей любви. Лучше оставаться здесь и наблюдать. Ведь если я пойду спать, то наверняка встану с постели и возвращусь. С этими словами Шико сел на прежнее место. Прошел приблизительно час. Мы не беремся сказать, думал ли Шико в это время о неизвестной даме или о бараме, терзало ли его любопытство или угрызение совести. Внезапно ему почудился конский топот в конце улицы. И действительно, вскоре показался закутанный в плащ всадник. Он остановился посреди улицы, словно припоминая местность. Тут он заметил носилки и находившихся при них слуг. Всадник подъехал к ним. Он был вооружен. Слышалось, как его шпага звенит о шпоры. Слуги при носилках попытались помешать ему проехать к дому, но он тихо сказал им несколько слов, и они не только почтительно расступились, но один из них, когда всадник спешился, даже принял из его рук поводья. Неизвестный подошел к двери и очень громко постучался. «Черт побери», — сказал себе Шико. «Хорошо, я сделал, что остался. Предчувствие, что тут должно что-то произойти, меня не обмануло. Вот и муж, бедняга Эрнатан. Сейчас кто-то кого-то прирежет. Однако, если это муж, он очень уж любезно заявляет о своем появлении таким оглушительным стуком». Впрочем, несмотря на то, что незнакомец столь решительно стучал, ему, видимо, не решались открыть. Откройте, кричал стучавший. Открывайте, открывайте, повторяли за ним слуги. Сомнений нет, рассуждал шику это муж. Он пригрозил насельщикам поркой или виселицей, и они перешли на его сторону. Бедный Эрната, да с него. кожу сдерут если однако же я не вмешаюсь в это дело ведь он в свое время пришел мне на помощь и следовательно в подобном же случае я обязан помочь ему а мне сдается что случай как раз наступил и другого такого не будет шику отличался решительностью и великодушием да к тому же еще и любопытством он отцепил от пояса свою длинную шпагу зажал ее под мышку и быстро спустился вниз Шико умел открывать дверь совершенно беззвучно. Умение это необходимо всякому, кто хочет слушать, с пользой для себя. Шико скользнул под балкон, скрылся за колонной и стал ждать. Не успел он устроиться, как дверь дома напротив открылась по одному слову, которое незнакомец шепнул замочной замочную скважину. Однако сам он оставался на пороге. Спустя мгновение в пролете двери оказалась прибывшая в носилках дама. Дама оперлась На руку всадника он усадил ее в носилки, закрыл дверцу и вскочил в седло. «Можно не сомневаться, это был муж», — сказал себе Шико. «Довольно, впрочем, мягкотелый муж. Ему в голову не пришло пошарить в доме и проткнуть живот моему приятелю Карменжу. Носилки двинулись в путь. Всадник ехал шагом у дверец. «Ей-богу», — сказал себе Шико, — Надо мне проследить за этими людьми, разведать, кто они и куда направляются, тогда я смогу подать какой-нибудь основательный совет моему другу Карменджу. Ишико последовал за шествием, соблюдая все предосторожности. Он держался у самой стены, стараясь к тому же, чтобы шаги его заглушались топотом ног насильщиков и лошадиных копыт. Шико пришлось испытать величайшее изумление, когда он увидел, что носилки остановились перед гостиницей «Гордый рыцарь». Почти в тот же самый миг дверь ее открылась, словно кто-то за ней поджидал прибывших. Дама, лицо которой по-прежнему было скрыто вуалью, вышла из носилок и поднялась в башенку. Окно второго этажа было освещено. За нею поднялся муж. Перед ними обоими выступала госпожа Фурнишон с факелом в руке. «Ну и ну», — сказал себе Шико, скрестив руки. «Теперь я уже ничего не понимаю». Глава двадцатая. О том, как Шико начал разбираться в письме герцога дегиза. Шеко Шико показалось, что он уже где-то видел этого столь покладистого всадника. Но во время своей поездки в Навару он перевидал столько разнообразных людей, что в памяти его все несколько смешалось, и она уже не могла так легко подсказать ему нужное имя. Сидя под покровом темноты и неотрывно глядя на освещенное окно, он уже позабыл об Эрнатоне в его таинственном доме и только спрашивал себя, что этому человеку и этой даме могло понадобиться в гостинице «Гордый рыцарь», как вдруг... На глазах достойного гасконца дверь гостиницы открылась, и в полосе яркого света, вырвавшегося оттуда, появился черный силуэт, очень напоминавший монаха. Силуэт на мгновение замер у порога. Вышедший смотрел на то же окно, на которое глядел Шико. «Ого!» — прошептал тот. «Похоже на монаха от святого Иакова». Неужто мэтергаранфлут так пренебрег дисциплины, что разрешает овцам своим бродить повсюду в такую глубокую ночь и так далеко от обители? Шико проследил взглядом за монахом, удалившимся по улице августинцев, и какой-то особый инстинкт подсказал ему, что в этом монахе он и обретет разгадку тайны, которую все время тщетно искал. Вдобавок, как тогда облик всадника показался Шико знакомым, так и теперь, глядя на монашка, Он узнавал в нем по некоторым движениям плеч, по особой военной повадке, завсегдатая фехтовальных школ и гимнастических площадок. «Пусть я буду проклят», — прошептал он, — «если под этой рясой не скрывается тот маленький безбожник, которого мне хотели дать в спутники, который так ловко владеет аркебузом и рапирой». Не успела эта мысль прийти в голову Шико, как он, дабы убедиться в его правильности, расставил длинные ноги и, сделав шагов десять, догнал паренька, который шел, приподняв рясу, чтобы дать волю своим худощавым сильным ногам. Это было, впрочем, не так уж трудно, ибо монашек время от времени останавливался и смотрел назад, словно уходил он с трудом и величайшим сожалением. Взгляд его неизменно устремлялся на ярко освещенные окна гостиницы. Шико и десяти шагов не сделал, как был уже уверен, что не ошибся в своих предположениях. «Эй, куманек!» — сказал он. «Эй, маленький мой Жак!» «Эй, миленький мой Климан. «Стой!» Последнее слово он произнес настолько по-военному, что монашек вздрогнул. «Кто меня зовет?» — спросил юноша резким и отнюдь недоброжелательным, а скорее вызывающим тоном. «Я...» — ответил Шико, подойдя вплотную к монашку. — Я. — Узнаешь ты меня, сынок? — О, господин Робер Бреке, — вскричал монашек. — Он самый мальчуган. А куда ты, ты так поздно направляешься, дорогое дитя? — В обитель, господин Бреке. — Ладно, а откуда идешь? — Я? — Ну да, распутник ты этакий. Юноша вздрогнул. — Не понимаю, о чем вы говорите, господин Брике. Я, наоборот, выполнил очень важное поручение дома Модеста, что он и сам подтвердит, если понадобится. — Ну-ну, потейший мой миленький святой Иероним. Похоже, что мы загораемся, как фитиль. — Да как не загореться, услышав то, что вы мне сказали? — Бог ты мой, а что же я сказал? И что можно сказать, когда человек в таком облачении выходит в такой час из кабачка? «Я из кабачка?» «Ну да. Разве ты вышел не из гордого рыцаря?» «Вот видишь, попался». «Я вышел из этого дома», — сказал Климан. «Вы правы, но не из кабачка». «Как?» — возразил Шико. «Гостиница «Гордый рыцарь» по-твоему не кабак?» «Кабак — это место, где пьют вино. А так как в этом доме я не пил, он для меня не кабак». «Черт побери!» Различает ты провел тонко. Или я в тебе сильно ошибаюсь, или ты когда-нибудь станешь искушенным богословом. Но в конце концов, если ты заходил в этот дом не для того, чтобы пить, для чего же ты туда заходил?» Климан ничего не ответил. И, несмотря на темноту, Шико прочел на его лице твердую решимость не сказать больше ни слова. «Решимость эта крайне огорчила нашего друга, который привык все знать. Нельзя сказать, что молчание Климана было враждебным. Наоборот, он, по-видимому, был очень рад неожиданной встрече со своим многоопытным учителем фехтования мэтром Робером Бреке и проявил всю ту любезность, какой можно было ожидать от существа, столь замкнутого и необщительного. Разговор совсем прекратился. Чтобы возобновить его, Шико готов был уже произнести имя брата Бараме, но хотя угрызений совести он не испытывал, или же полагал, что не испытывает, имя это так и не слетело с его уст. Молодой человек не произносил ни слова, но при этом, казалось, чего-то ждал. Можно было подумать, что он считает за счастье, как можно дольше задержаться вблизи гостиницы «Гордый рыцарь». Робер Брике попытался заговорить о путешествии, которое юноша мог надеяться совершить вместе с ним. Когда Шико упомянул о просторе и свободе, Глаза Жака Климана заблестели. Робербрике рассказал ему, что в странах, где он только что побывал, искусство фехтования в большом почете, и небрежно добавил, что даже изучал там несколько удивительных приемов. У Жака это было больное место. Он попросил изобразить ему новые приемы, и Шико своей длинной рукой показал на руке монашка, как они выполняются. Но вся болтовня Шико не смягчила неподатливого мальчика. Пробуя парировать неизвестные ему удары своего друга Мэтра Рабера Брике, он хранил упорное молчание насчет того, что же ему нужно было в этом квартале. Раздосадованный, но вполне владея собой, Шико решил испробовать несправедливые нападки. Несправедливость — самое мощное средство заставить разоткровенничаться женщин, детей и всех, занимающих более низкое положение, кем бы они ни были. «Что там, не говори, мальчуган!» — сказал он, словно возвращаясь к прерванной мысли. «Что там, не говори, а ты, хоть и очень славный монашек, все же посещаешь гостиницы! Да еще какие! Те, в которых можно застать прекрасных дам! и ты, словно зачарованный, глядишь на окно, где мелькает их тень. «Мальчик, мальчик, я все расскажу дому Модесту!» Удар попал в цель, и притом гораздо вернее, чем предполагал Шико, ибо, начиная разговор, он даже не представлял себе, что нанес такую глубокую рану. Жак быстро обернулся к нему, словно змея, задетая ногой. «Неправда!» — вскричал он краснея от стыда и гнева. — Я на женщин не смотрю. — Смотришь, смотришь, — продолжал Шико. — Когда ты вышел из гордого рыцаря, там находилась одна очень красивая дама, и ты обернулся, чтобы увидеть ее еще раз. И я знаю, что ты ждал ее в башенке, и знаю, что ты с ней говорил. — Конечно, я с ней говорил, — вскричал он. — Разве это грех разговаривать с женщинами? — Нет, когда с ними разговаривают не по личному побуждению и не во власти сатанинского искушения. — Сатана тут совсем ни при чем. Я вынужден был говорить с этой дамой, раз мне поручили передать ей письмо. — Это было поручение от дома Модеста Гранфло? — вскричал Шико. — Да, и теперь можете ему на меня жаловаться. Шико на мгновение растерявшийся и словно нащупавший путь во мраке, При этих словах почувствовал, что в мозгу его сверкнула молния. А, -а, а, я так и знал, сказал он. Что вы знали? То, чего ты не хотела мне говорить. Я и своих личных секретов не выдаю, тем более я не стал бы выдавать чужие тайны. Да, но мне можно. Почему именно вам? Мне, потому что я друг дома Модеста. А кроме того, ну, я заранее знаю все, что ты мог бы мне сообщить. Маленький Жак посмотрел на Шико и с недоверчивой улыбкой покачал головой. «Ну вот», — сказал Шико, — «хочешь, я сам расскажу тебе то, чего ты не хотел мне рассказывать?» «Хочу», — сказал Жак. Шико сделал над собой усилие. «Во-первых, этот бедняк Габараме...» Лицо Жака помрачнело. «О, — сказал мальчик, — если бы я там был... Если бы ты там был, все обернулось бы по-другому. Ты бы стал защищать его от швейцарцев, с которыми он затеял ссору. Я бы защищал его ото всех на свете. Так что он не был бы убит, или меня убили бы вместе с ним. Но тебя там не оказалось». так что бедняга скончался в каком-то третьей разрядном кабачке и, отдавая Богу душу, произнес имя Дома Модеста? Да. Так что Дома Модеста об этом известили? Да, прибежал какой-то насмерть перепуганный человек и поднял в монастыре тревогу, а Дом Модест велел подать носилки и поспешил в рог изобилия. Откуда вы все это знаете? О, ты меня еще не знаешь, Мальчик. Я ведь немножко колдун. Жак попятился. «Это еще не все», — продолжал Шико, чье лицо прояснялось при свете его же собственных слов. «В кармане убитого нашли письмо». «Совершенно верно. Письмо». И дом Модест поручил своей малютке Жаку отнести это письмо по адресу. «Да». И малютка Жак тотчас же побежал в особняк Гизов. о где он никого не нашел. «Боже мой! Кроме господина Демейнвеля!» «Господи помилуй!» Каково и господин Демейнвель привел Жака в гостиницу «Гордый рыцарь»? «Господин Брике! Господин Брике!» — вскричал Жак. «Разве вы это знаете?» Э, — Эй, черти полосатые, ты же сам видишь, что знаю, — воскликнул Шико, торжествуя, что ему удалось извлечь нечто до то ли неизвестное и для него чрезвычайно важное, из пелен, в которой оно было завернуто. — Значит, — продолжал Жак, — вы должны признать, господин Бреке, что я ни в чем не погрешил. — Нет, — сказал Шико, — ты не грешил ни действием, ни каким-либо упущением. «Но ты грешил мыслью». «Я?» «Разумеется, ты нашел герцогиню очень красивой». «Я!» И обернулся, чтобы еще раз увидеть ее в окно. «Я!» Монашек вспыхнул и пробормотал. «Это правда. Она похожа на образ Девы Марии, что висел у изголовья моей матери». «О!» — прошептал Шико. как много теряют люди нелюбопытные. Тут он заставил юного Климана, которого держал теперь в руках, пересказать заново все, что он сам только что рассказал. Но на этот раз со всеми неизвестными ему, разумеется, подробностями. «Теперь видишь», — сказал Шико, когда мальчик кончил рассказывать, «каким плохим учителем фехтования был для тебя брат Бараме». «Господин Брике. — заметил юный Жак. — Не надо говорить дурно о мертвых. — Правильно. Но одно ты признай. — Что именно? — Что брат Бараме владел шпагой хуже, чем тот, кто его убил. — Это правда. Ну а теперь мне больше нечего тебе сказать. Доброй ночи, мой маленький Жак. До скорого свидания. И если ты хочешь... — Чего, господин Брике? Я сам буду давать тебе уроки фехтования. — О, я очень хочу. А теперь иди скорее, малыш. Тебя ведь с нетерпением ждут в монастыре. — Верно. Спасибо, господин Брике, что вы мне об этом напомнили. Монашек побежал прочь и скоро исчез из виду.